Время от времени всплывали лица из прежнего полузабытого мира. Кое-кто из алтамонцев приезжал и останавливался в доме Элизы. Однажды, с внезапно нахлынувшим ужасом, он увидел перед собой звериное, бритое лицо Джима Лайда. Это был алтамонский шериф. Он жил у подножия холма ниже Гантов. Когда Юджину ушел третий год, Элиза уехала в Пидмонд, куда ее вызвали свидетельницей в суд.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 Встретимся в Сент-Луисе, Луи. Буду ждать я тебя там. Встретимся на ярмарке с тобою. Ты увидишь сам. Мы станцуем с тобой хучи-кучи. Ну и так далее. Иногда, лежа на солнечном одеяле, Юджин начинала сознавать кроткое любопытное лицо, мягкий, ласковый голос, не похожий на голоса остальных ни тембром, ни выражением.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 что хитростями и заговорщицкими уловками его вынудили отдать все надежды, чаяни веру в себя на сладкострастную пытку демонам, замаскированным человеческой плотью. В полуобмороке, посинев от удавки ужаса, он, наконец, выбрался на теплый и будничный солнечный свет. Последним его воспоминанием о ярмарке был вечер в начале осени.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 бестолковой путаницы случайности, которая есть жизнь. Ганд вдруг вспомнил о своих пятидесяти четырех годах, об исчезнувшей юности, об убывающей силе, о безобразии скверни, въехавших в них. И его охватило спокойное отчаяние человека, который знает, что скованную цепь нельзя расклепать, вышитый узор нельзя спороть, сделанное нельзя разделать. Если бы я знал,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 без притворства посмотрела на неумолимые пути необходимости, и жалела она всех, кто жил, кто живет или будет жить, раздувая своими молитвами бесполезное пламя алтарей, вопиющая их надеждами глухому духу, посылая крохотные ракеты своей веры в далекую вечность и чая помилования, помощи, избавления на вращающемся и забытом угольке земли. Утрата,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 В гостиной Гантов гроб уже был установлен на козлах, и соседи с похоронными лицами перешептывались, ожидая их. И все. Смерть Гробора была самой страшной раной в жизни Элизы. Ее мужество сломилось, медленный, но могучий порыв к свободе сразу оборвался. Когда она вспоминала далекий город и ярмарку, ее плоть словно разлагалась, Она в ужасе никла перед скрытым противником, который сразил ее. С ожесточением горя она замкнулась в своем доме и семье, опять приняла жизнь, от которой была готова отречься, заполняла день хлопотами и пыталась в труде испить забвение. Но в чащах памяти внезапным, неуловимым фавном мелькало смуглое, утраченное лицо, и она вспоминала родимое пятно на его коричневой шее, И плакала.